Пленница Императорского дворца. Лилиана и Кьян Ли ехали на телеге с тюками тканей. Кьян договорился с пожилым торговцем, медленно бредущим в столицу. Укатается с непривычки ломила ноги, колючка тоже не выглядела бодро, а торговец был рад лишней монете и, и с радостью отпустил своего охранника. Новые попутчики пообещали защитить его от разбойников. Пленный страж, который вроде был уже и не пленным, а сопровождающим внука императора с супругой, во всяком случае именно так он считал, бодро шлепал впереди, порой даже обгоняя грустную мохнатую лошадку». «Крыша у храмов загибается кверху, чтобы драконам удобно было взлетать», рассказывал Киан Ли, насупившиеся колючки. «Раньше много было драконов. Нет, даже не так. Раньше было много погонщиков. Мои родичи управляют духами воды. Еще есть драконы неба и драконы огня». «А драконы природы есть?» — уныло спросила Лилиана. Есть еще драконы тьмы, но их погонщиков много веков убивают, ибо драконы тьмы – это порождение самых страшных кошмаров. С ними обычно приходят эпидемии или младенцы умирают, или страшная засуха, ну или наоборот наводнение. Если где-то и остались еще такие погонщики, то о них никто не знает. А огневики, храм-то был огненного дракона. Ну, их тоже немного вздохнул Ли. «Бессмысленно. Огненного дракона сложно, почти невозможно подчинить. Другое дело — вода или воздух. Вода — род Сань, воздух — род Фонга». «У нас также хмуро сказала Лили -Ли. «А Берлинге — огонь, Брайнги вода или ветер, хотя в нашей семье все смешалось. да вон целитель, и Раиль тоже». Девушка снова вздохнула и замолчала. «Цы, ты на меня обижена», — не выдержал Кьян Ли. «Что я сделал? Не так». «Я хотела извиниться», — прошептала девушка, пряча глаза. «За что? Тебе стыдно за меня, да?» — сжимала Ляна тонкие руки. «Я слишком шумная, слишком наглая. Женщина должна быть тихой и покорной». Голос ее задрожал, она отвернулась, отчаянно стараясь не расплакаться. Кьянли моргнул, не понимая. «Ты сейчас о чем?» – осторожно спросил он. «Ты вовсе не шумная, ты же не скандалишь и не устраиваешь истерик. Ты большая молодец!» «Я не об этом!» – мучительно покраснела Лили и тихо, едва слышно, прошептала. «Я про постель!» Катаец прикрыл глаза на мгновение, такого от колючки он не ожидал. Она казалась ему смелой и уверенной в себе, а, оказывается, смущалась не меньше его. Он даже улыбнулся от этого открытия и легонько щелкнул ее по носу. «Глупости говоришь», — тихо сказал он ей на ухо. «Знаешь, что мне сказал настоятель сумшиа Что только тогда на земле будет благословение, когда мужчина и женщина оба познают блаженство. Причем чем больше блаженства, тем больше благословений. Они ждут нас еще». Тут Кяну ухмыльнулся, вспомнив, как сам краснел и бледнел, когда старик объяснял ему, как должно любить свою жену. Да еще свиток с правилами ему дал. Котаяц думал от этого свитка избавиться, но теперь решил, что стоит перевести его для колючки. А еще... Тут он улыбнулся еще шире. «Он пошлет копию своему названному отцу. Пусть порадуется степняк». Ли нашел руку Лилианы и сплел пальцы с ее пальцами. Он бы хотел сейчас ее обнять и прижать к себе, но теперь это уже было совершенно неприличным. К тому же они уже подъезжали к столице. Все чаще по обочинам начали появляться домики. Сначала хижины, обмазанные глиной, потом коричневые кирпичные дома. Дорога стала шире, лошадка цокала копытами уже по каменной брусчатке. Народу становилось все больше, вокруг сновали буквально толпы катайцев. Они метались вокруг будто муравьи, и каждый что-то тащил. Кто тюк, кто корзину, кто лоток с остро пахнущей едой, кто привязанного к спине младенца. В конце концов, людей стало так много, что лошадь с телегой двигалась медленнее, чем мог бы человек. И тогда Киан Лис спрыгнул сам и помог спуститься супруге. Куда подевался стражник, его уже не волновало. Он понимал, что тот теперь им не враг, а наоборот союзник. Пусть доложит куда следует. Но стражник, оказывается, никуда не девался, а напротив ждал их на углу, жестом предлагая следовать за ним. Он был крупным, широким и явно умел передвигаться в толпе. Он шел первым, рассекая людской муравейник, словно волны. Лили никогда не видела столько народу, это было чем-то диким и немыслимым. Она цеплялась за руку Кияна, отчаянно боясь, что потеряется здесь одна, а то и вовсе будет раздавлена толпой. Она боялась даже смотреть по сторонам, только на спину стражника, чтобы понимать, что это рано или поздно закончится. Постепенно она чувствовала, что идти стало легче, что она не натыкается на чужие руки и плечи, и дорога под ногами стала ровнее. «А вот и императорский дворец», — сказал Кьян Ли, и девушка, наконец, осмотрелась. Они стояли на широкой площади, и прямо перед ними поднимались широкие белые ступени. А там наверху было нечто величественное, красно-золотое, с драконьими хвостами на приподнятых углах крыш. Снизу почти невозможно было рассмотреть детали, они долго поднимались вверх, и Лили с огорчением поняла, что отсюда дворец было видно еще хуже, только резные алые двери, каменные квадраты стен, ярко-синюю мозаику под самой крышей и круглые забранные решеткой окна. Под крышей висели бумажные круглые шары, двери были распахнуты, возле них стояли два стражника в полном облачении их солдат что-то пространно объяснял по-катайски. Кианли тоже сказал несколько фраз, а Лили оставалось только разглядывать странные красные шары и богато украшенную крышу. Наконец их пропустили внутрь. Здание, куда они зашли, было темным и гулким. Казалось, в этом огромном зале никто никогда не бывал. «Это народный дворец», — рассказывал Кьян Ли. Здесь происходят суды и рассматриваются прошения. Для этих целей выделены специальные дни, сейчас здесь пусто. А вот это императорская резиденция, его еще называют запретный город. Мало кто из посторонних может сюда попасть, а еще есть люди, которые ни разу в жизни не выходили за его пределы». Лилиана выдохнула восторженно. Она даже не могла представить, что на свете существует подобная красота. Дворец был невероятно огромен, представляя собой даже не одно здание, а целый городок, объединенный переходами и галереями. Сам комплекс был будто в низине, а вокруг него цвел сад. Где-то виднелись фонтаны и пруды. «И ты здесь прожил всю жизнь?» — прошептала девушка. «Это великолепно!» «Хм, я здесь родился!» — пожал плечами катаец. «Не обольщайся! При внешней красоте внутри сплошная тухлятина». «Это не дворец, а гроб. Снаружи в шелке и золоте, а внутри черви и гниль. Пойдем». Самому ему возвращение домой не доставило никакой радости. Да, как всегда, дух перехватывал от восторга, невозможно было остаться равнодушным. Но он ехал по своей стране и видел умирающих с голода людей. Видел, что рабство никуда не делось, видел повстанцев и красота запретного города вставала ему костью поперек горла и поэтому он стискивал зубы и тянул свою маленькую жену за руку. Чем быстрее он найдет мать, которая никогда не покидает своих покоев, разве что для прогулки по саду, тем быстрее все это закончится. Он хотел сейчас попасть в свои комнаты и, наконец, подумать, что делать дальше. И «Я поражена!» Наконец вынесла вердикт женщина, поджав губы. «Такой, как ты, сумел заполучить вполне приличную женщину. Конечно, она не молодая и толстая, и глаза страшные, но в целом...» Говорила эта змея по голейски явно, чтобы Лилиана все понимала. «Не молодая, толстая?» Девушка стиснула зубы, не желая вот так сразу ругаться со свекровью. «Вот же мерзкая баба!» И главное, придраться к ней в ответ не выйдет. сама та цань тоненькая, как тростинка, даже укутанная в несколько слоев шелковых одежд. Голодает она тут, что ли? И выглядит максимум на 25. Лицо гладкое, узкие глаза умело подведены так, чтобы казались больше. Черные волосы убраны в замысловатую прическу и украшены живыми цветами. Лили украдкой сравнивала свои руки, обветренные с поломанными ногтями, с руками этой дамочки и отчаянно страдала. Ляос подошла к Лилиане вплотную. Оказалось, что она почти на пол головы выше коротышки Лили и потрогала ее волосы, огорченно щелкнув языком. Ты плохо следишь за своей женой ли, укоризненно сказала женщина. Кожа у нее сухая, волосы грязные и одежда странная. Тут есть с чем работать, хотя, конечно, огромную грудь не спрячешь, но можно попробовать перетянуть. Но бедра, бедра? Даже не думайте, неожиданно для себя сказала Лили. У меня идеальные бедра и нормальная грудь. Мне ж еще детей рожать и кормить. Женщина отпрянула и широко раскрыла глаза. Ну, не то чтобы очень широко, но удивление было заметно. «Она еще и невоспитанная!» – возмутилась Ляос. «Впрочем, чего можно ожидать от жены без отцовщины? Притащил какую-то крестьянку. Да разве купишь ты себе приличную жену?» Лилиана глубоко вздохнула и поглядела на мужа. Он стоял с задумчивым видом и явно не слушал мать. Видимо, защищать ее он не собирался. «К вашему сведению, госпожа Цань, я внучка Степного хана по линии отца и внучка лорда Аберлинга по линии матери», — четко и медленно выговорила Лили, чтобы эта наглая тетка все уж точно поняла. «И заметьте, в моем роду не было наложниц, только законные жены. Более того, по линии матери я родственница канцлера Брайнга, а также славского государя, поэтому мое происхождение никак не может быть поводом для упреков». «У твоего отца, видимо, много детей», — ни на миг не растерялась свекровь. «Воспитанием твоим занимались дворовые собаки». «Хватит», — неожиданно твердо перебил ее Киан Ли. «Ты можешь что угодно говорить обо мне, но мою супругу будешь уважать». «Ты мне приказывать не смеешь», повернула к нему безразличное лицо женщина. «Ты здесь никто и живешь лишь из-за моей ошибки и по милости императора». Лили натурально зарычала, намереваясь высказать этой глупой бабе все, что думает, но Кьян остановил ее неожиданно властным жестом. Я Кьянли Аберлинг, спокойно сказал мужчина. И тебе отныне придется унять свой гонор и думать, прежде чем оскорблять меня. Сейчас я прощаю тебя только потому, что ты и в самом деле подарила мне жизнь, но слушать я тебя больше не стану. Мой дом свободен? Да, да растерянно сказала его мать, нервно сжимая белой рукой отворот шелкового халата. Никто бы не посмел. Мы уходим. «Завтра я подам прошение на встречу с императором. А сегодня я хочу вымыться и отдохнуть с дороги. Распорядись, чтобы подготовили купальни». Кьян церемонно почти по-галейски подал руку Лилиане. Она даже с некоторым трепетом вложила туда свои пальчики и, увлекая им, пошла за ним к выходу. «Она всегда у тебя была такая?» — шепотом спросила девушка. «Видимо, всегда», — признался Кьян. Раньше я воспринимал это более спокойно и не вздумай извиняться. Он резко, почти отчаянно притянул ее к себе, запустил руки в гладкие черные волосы и принялся целовать ее с жадностью. Он вообще не представлял, что бы сейчас сделал без нее. Никто в целом мире не верил в него так, как эта девочка. Не заступался за него, не шел за ним так доверчиво. Она была смелая и не боялась никого на свете. Ему хотелось быть похожим на эту колючку. Она словно делала его сильнее. Видимо, Лили его понимала. Она поднималась на цыпочки и обнимала его за шею, вздыхая. «Кьян, я кушать хочу», — прошептала она. «Где тут можно еды купить?» Катаясь грустно вздохнула. А он-то уж размечтался, что она — его сила. Может, и сила, только и слабость тоже. О ней ведь нужно заботиться. А может, это и есть его опора — знать, что он не может себе позволить быть слабым рядом с ней? Он повел ее в свои комнаты. Строго говоря, это был не полноценный дом, а пристройка с отдельным входом, которую в Галии назвали бы флигелем. И комната в ней была только одна, но большая, разделенная бумажными ширмами. Вместо шкафов здесь были ниши в стенах, закрытые плетеными циновками с изображением драконов. Из мебели только широкий низкий столик и деревянный топчан с тюфеком. Полы были чистые, нигде не следопыли. пыли. Слуги отменно исполняли свои обязанности. Кьян бросил котомки в одну из ниш и разулся. Ходить босиком по гладкому, прохладному, чуть пружинищему полу было своеобразным удовольствием. Лилиана растерянно оглядывалась по сторонам. Напрасно она когда-то не хотела замуж за степняка. Ни с чем иным, кроме как с шатром, подобное жилище она сравнить не могла. Пожалуй, это было даже забавно, во всяком случае, знакомо. Ли вышел на крыльцо, собираясь ударить в гонг и позвать слугу, но к нему уже спешил невысокий человечек в черно-алых одеждах с золотыми драконами на полах. Кьян замер. Мужчина остановился перед ним и поклонился, церемонно сложив ладони, так что широкие рукава коснулись земли. «Император немедленно требует вас к себе», – прошептал слуга. «Я пойду», – наклонил голову Ли. «Но пусть прежде позаботится о моей жене. Она устала с дороги». «Я немедленно прикажу проводить ее в купальне», — закивал головой катаец. Кьян Ли со вздохом обулся, предупредил колючку, что за ней придут женщины, и пошел вслед за слугой.